Глава 11. Осторожно! Чьи-то руки подхватили меня. Вспоминаю, как дышать, и пытаюсь привыкнуть к тому, что четко вижу. Дверь, проем, спаситель. Это не Бернард. Осознание этого радует меня, но воспоминания о произошедшем заставляют переключить взгляд внутрь помещения. Свет, проникший в комнату, натыкается на тень, густую, пышущую тень. Она медленно растворяется, после чего комната становится самой обычной, пустой. Голова кружится от гиповентиляции. «Ты как?» – спрашивает незнакомец. «Что ты здесь делаешь?» Несу разный вопрос. Парень перехватил меня, принимая более удобную позу, и осмотрел комнату. Нахмурился. «Там кто-то был. Я видела!» «Это пустой чулан», – заключил он. «Ага, как же!» Хотелось возмутиться. Но вырвался смешной всхлип. Растерявшись, я неловко брыкнулась и почти выпала у парня из рук. Он крепче прижал меня к себе. Мы молчали. Неловко встретились взглядами, пауза затягивалась, и чтобы не прослыть безумной паникершей, я нарушила тишину. «Спасибо, со мной все в порядке. Можешь отпустить меня». Уверенно, мой убедительный кивок. Он бережно поставил меня на пол, продолжая поддерживать, легко касаясь спины. Думаю, мой вид говорил сам за себя. Я опустила взгляд. Одежда в пыли, светлую куртку спасти от грязи не удалось. Бернард забыл продезинфицировать этот чулан до моего прихода. Два пострадавших, сломанных ногтя на левой руке и рассадник царапин на правой. Только заметила их, как они начали болеть. Извечное правило всех ран. «Спасибо. Ты это уже говорила. Точно не требуется помощь?» «Нет, не нужно». Глаза полностью привыкли к свету, и я разглядела его. Высокий, очень высокий парень с темными глазами и теплым взглядом. Брови при этом были сведены, отчего вид его был хмурым и добрым одновременно. Один идиот решил, что разыграть меня, заперев в чулане, отличная идея. «Ясно», — сочувственно произнес он. Я коснулась шеи, место, где меня душили до сих пор жгло, напоминая о произошедшем. Порыв смелости заставил меня снова взглянуть внутрь комнаты. Пустая, неправильно пустая. Кофта, на которой я сидела, должна была быть там. Бернарда нигде не было, мы обошли все этажи, звали его по имени, но в здании, кроме нас, никого не оказалось. Проклиная этот день, Бернарда, свою шаткую психику, я хотела скорее попасть домой и отмыть себя, выскрести весь страх и боль со своей кожи. Новый знакомый, представившийся Нейтом, скептично поглядывал на меня. То ли не знал, как культурно отвязаться от сумасшедшей, то ли подпитывал свой комплекс защитника, бродя за мной по пятам. Мой телефон нашелся недалеко от комнаты ужаса, лежал на обшарпанном подоконнике. Я написала пару гневных смс Бернарду и сверлила взглядом экран несколько минут в надежде, что он прочитает. Сообщения висели в диалоге, ответа не было. «Софи, тебе стоит держаться подальше от таких мест». «Ага», — нервно буркнула я, оставляя просьбу в мессенджере перенести сеанс с терапевтом на завтра. Все произошедшее ощущалось слишком реально. Я видела тьму, чувствовала ее почти уверенно. Следы на шее чьих-то рук никуда не денутся, чем подтвердят правдивость того, что было». Не могла же я сама себе причинить боль. Или могла. Безумный шляпник в моей голове аплодировал в ладоши и скалил чеширскую улыбку. Руки его раскинулись, приглашая меня в объятия. «Добро пожаловать в сумасшествие, Соф!» Найт больше не предпринимал попыток заговорить, молча провожал меня к остановке. Было чертовски неловко, ведь он помог мне выбраться, но я не готова ни к светским беседам, ни к дальнейшему знакомству. Я ждала, что в любой момент тьма появится из ниоткуда, окутает все вокруг и схватит меня, довершая свои намерения. Уже в автобусе меня озарило. Что ты там делал? Рядом с заброшкой. Часто гуляю там поблизости. Голова быстро проветривается от ненужных мыслей, и природа красивая. Он посмотрел на меня. Мне могло показаться, но он словно проверял, поверила я ему или нет. Так вот, я бродил неподалеку и услышал твои крики. Очень громкие крики. Решил проверить, вдруг кто напал на девушку. Не побоялся, что там мог быть маньяк. Я лишь хотел помочь, а над последствиями не задумывался. По-моему, я обидела его своими вопросами. Расстраивало меня это? Да. Хотела ли я беспокоиться об этом прямо сейчас? Нет. Спасибо, на это, мне пора. Оставалось две остановки до дома, но я решила пройтись пешком а еще не хотелось чтобы новый знакомый пошел за мной лимит доверия на сегодня исчерпан еще увидимся софья он улыбнулся по доброму укол стыда не заставил себя ждать но единственное на что меня хватило это улыбнуться в ответ береги крикнул он напоследок когда скрипучая дверь автобуса закрывалась я не разобрала сказал он береги себя или берегись поэтому на всякий случай осмотрелась людей на улице становилось все больше Час пик, все возвращаются домой после учебы и работы, это хорошо, не хочу оставаться одна. Впервые я осознала, что сплю. Сновидение выплюнуло меня на крышу многоэтажки, той самой, что снилось мне много раз. Я смотрела вниз, ожидая полета, потому что сценарий кошмара никогда не менялся. Принять неизбежное было так легко, отсутствие страха будоражило. Тени сгущались, позади уже не виден закат, темнота наступала, окружала меня, как и всегда. Злость расцвела настолько, что ее можно было потрогать. Она переполняла не только пространство, но и всю меня. Из губ вырвалась усмешка. Пора менять правила игры. Шаг вперед. Тьма оставалась наверху. Я чувствовала ее удивление, она металась в поисках меня. Фальшиво мягкий газон ждал мое тело. Камни уже подготовили острые бока, но это не волновало. Я ликовала, полностью отдавшись полету и приятным мыслям о контроле ситуации. Это мой сон. Я здесь главная. И я решаю, что будет дальше. Наслаждаясь капелькой власти, я упустила осознание того, что больше не падаю. Я же говорил, что тебе нужно держаться от таких мест подальше. Нэд держал меня. И от него тоже. Я проследила за его взглядом, он смотрел на крышу. Там в окружении тьмы стоял темный силуэт. Ко мне пришла безусловная уверенность, что это был Бернард. Как ни странно, это был первый сон за последние несколько месяцев, после которого я безмятежно проспала до утра. Бернард не ответил на мое сообщение, телефон его был недоступен. На секунду я даже испугалась, что тьма могла поглотить его, но убедила себя, что это только мои проблемы, а он просто поиздевался надо мной. Я мечтала отыграться на нем, когда встречу в университете. Трёпку для него я представляла поистине масштабной, но на учебу он не пришел. Зато я, наконец, увиделась с Эн. Девушка выглядела так, будто месяц отдыхала на островах, свежа и беззаботна. «Взять тебе пончик. Даже радушная посыпка бессильна сейчас. Мне и моему другу кофе другая компания не нужна». Я попыталась выдавить подобие улыбки, а Энн упорхнула за сладостью для себя. На соседнем диванчике с важным видом расположилась Леона. Не выпуская книгу из рук, она беспощадно разбиралась с салатом, пока вилка не воткнулась в стол. «Дай Юнгу отдохнуть!» Забавлялся Сэм, возвращая тарелку на место. Девушка, смеясь, послушалась, отложив красный томик в сторону. Они весело передразнивали друг друга, вспоминали смешные истории, а потом в красках рассказывали свои приключения вернувшейся Энн. Может, пончики и вправду были волшебными. Атмосфера радости окутывала нашу компанию и даже распространялась на других посетителей кафе. Леона и Энн легко нашли общий язык. Про таких моя мама сказала бы «спелись». Кто-то громко смеялся, другие оживленно делились впечатлениями, а я утратила только появившуюся улыбку, увидев иллюстрацию в книге Леоны. Замкнутое пространство, темные стены, силуэт и неприятный взгляд непропорциональных глаз. На мгновение я ощутила себя запертой в коморке. Глаза гипнотизировали, подчиняли своей воле. Мне даже почудилось прикосновение к шее. Моя рука тут же потянулась к горлу, пытаясь схватить невидимую энергию. «Нет, ничего, только холодная кожа». Слух словно включился, и я опять слышала смех ребят. Перевела дыхание, вспоминая, что изучила тело вдоль и поперек, и не нашла ни одного следа, доказывающего, что меня кто-то касался, оставлял синяки и душил. Ничего, только испуг. Я закрыла книгу, чтобы картинка больше не мозолила глаза. Жуткая правда, Леона заметила мою растерянность. «Слишком реалистичная», — ответила я. «Это красная книга Юнга. Он записывал в нее свои срывы, мистические явления, что происходило с ним в нестабильные времена. Изображал разные образы, что приходили к нему, разговаривали с ним. Своего рода дневник о бессознательном. 80 лет эту книгу держали в тайне, не давая никому. Ее видели от силы пара людей, но 10 лет назад, наконец, показали миру. Обожаю такие истории». Хоть я и разделяла увлеченность леоны глаза просверлили дыру в моей голове, подменяя вчерашние воспоминания и вписывая себя в ту комнату, в темный угол. Пялятся, ждут, торжествуют. Ты с нами в кино? Рука Энн, потянувшая мою, вырвала из мрака. Нет, ребята, уже поздно, я к Тесс. Нужно успеть погулять с ней. Уверена? Да, да, покричите от скримеров за меня. Завтра расскажите, кто первый завизжал. Ставлю на Сэма. Эй! Парень был явно недоволен своей кандидатурой, а вот Леона дала мне пять. Прощальные объятия все-таки вернули улыбку на мое лицо и легкость мыслей. Я договорилась с собой, что вечер обязательно будет прекрасным и беззаботным, а все переживания уйдут на задний план. На улице давно стемнело, я ехала домой на последнем автобусе. Зима определенно брала бразды правления. На подходе к дому меня застало еще одно подтверждение этому. С неба посыпались снежинки. первые в этом году. Захотелось достать гирлянды и украсить весь дом цветными огоньками. Кажется, у кого-то со мной мысли сходятся, потому что в окне на втором этаже перемигивался свет. Я засмотрелась на падающий снег. Сверкающими блестками он переливался, пролетая рядом с фонарем. Хрупкое умиротворение рассыпалось в тот самый миг, когда я осознала, что свечение до этого видела в своем окне. Сердце пропускает удар».